Глава третья немного ранее Нового Огарева Пунцовый от ярости император нервно расхаживал по шикарно обставленному кабинету. Идиоты! Какие же вы все идиоты! цыдил он сквозь зубы. Начальник личной охраны, генерал-майор Свиты Вадим Николаевич Вайков стоял неподалеку. Прижав пальцем микронаушник, он наблюдал за государем и внимательно слушал невидимого собеседника. Остановившись у панорамного окна, престарелый самодержец поднял глаза к затянутому тучами небу и со злостью прошипел. «Мне нужен роз!» «Ваше Величество, местонахождение барона установлено. Вертолеты отправлены. Две минуты до места!» – доложил Войков. Николай отвернулся от окна. Неторопливо подошел к столу. «Дебилы!» Внезапно заорал он и в бешенстве смахнул документы со столешницы. «Как вы позволили ему сбежать? Да я за такое у вас всех на каторге сгнаю! Вадим Николаевич скептически хмыкнул. «Не выйдет, мой государь!» «Что?» Переспросил старик с явной угрозой. «Что ты сказал?» «Я сказал, что не выйдет никого отправить на каторгу». Ровным тоном повторил дворцовый комендант. «С минуты на минуту прорыв. Члены императорского рода погибнут вместе со всеми. Некому и некого будет отправлять». Задохнувшись от гнева, монарх сжал и разжал кулаки. Играя желваками, он медленно приблизился к Вайкову и вкратчиво поинтересовался. «И почему же мой род непременно погибнет?» «Как я уже докладывал, местонахождение барона Росса установлено». Хладнокровно ответил генерал-майор, заложив руки за спину. «Он в особняке князя Гоева. Там же находится Метельская. Надеется, что грандмастер с двойной звездой испугаются и добровольно выдадут темного мага, по меньшей мере наивно. У наших воинов нет ни малейшего шанса забрать роса. А это означает, что члены рода Романовых разделят судьбу жителей империи». Николай замер, покрывшись красными пятнами. «И тут лиловая молния разрезала тучи». За ней вторая. В воздухе появились сиренево-фиолетовые кляксы. Спустя несколько мгновений из них поползла зловещая дымка. Генерал перевел взгляд в окно. Ткань мироздания лопнула, Ваше Величество, тихо произнес Вайков. На его лице не промелькнула и тени страха. Рекомендую пойти к родственникам. Возможно, успеете попрощаться. Он развернулся к выходу, но побледневший, как мел Николай, резко схватил генерала за плечо. «Это ведь ты позволил уйти Росу, Отомстил за то, что я не хотел брать тебя с собой?» «Вы ошибаетесь, мой государь. К побегу темного мага я не имею никакого отношения». Вадим Николаевич гордо поднял подбородок. Дождался, когда император разожмет хватку, и ледяным тоном продолжил. «Но, честно признаться, рад, что барон сбежал. Так останутся живы более достойные». «Ты в своем уме понимаешь, что и кому говоришь?» Монарх зло ощерился, будто невзначай покрутил на пальце кольцо с ярко-алым рубином. «Безусловно», — генерал-майор усмехнулся. «Я служу у вас больше пятнадцати лет, и каждый день наблюдаю одно и то же». Аристократы охвачены жаждой наживы и заботятся исключительно о членах своих родов. Обычные горожане зацеплены на себе и своих проблемах. О патриотизме уже и речи не идет. В душах людей сплошь злоба и черная зависть. «Человек человеку не друг» враг. Наш мир давно протух и жутко воняет. Полагаю, вам известно, мой государь, что рыба гниет с головы. Войков красноречиво поморщился. Гримаса ненависти исказила черты императора. С презрением и пафосом он выплюнул. "Сдох, предатель! И вскинул руку с кольцом. Генерал-майор не шелохнулся, а старик с недоумением взглянул на артефакт. Тот поблескивал гранями, но активироваться и не думал. «Вы, вероятно, позабыли его зарядить после того, как превратили в овощ Ушакова?» – холодно предположил Вадим Николаевич. Из коридора послышался испуганный женский крик. Вайков насторожился. Самодержец нервно облизнул узкие губы, шепотом спросил. «Что там?» «Монстры!» – лаконично обронил Вайков. «Задержу сколько смогу! Прощайте, Ваше Величество!» и вышел из комнаты, плотно закрыв за собой дверь. На миг император словно прилип к полу, но потом сорвался с места. Влетев в роскошный санузел, он дрожащими пальцами закрыл замок и забился в самый дальний угол. Подтянул к себе тощие длинные ноги, обнял их и крепко-крепко зажмурился. Он не видел, как сквозь дверь в ванную комнату беспрепятственно прошел густой туман. Не видел, как из дымки материализовалась высокая фигура в сером балахоне. Однако буквально всей кожей почувствовал, как иномирное чудовище подошло и нависло над ним. Объятый животным ужасом Николай прохрипел. «Пощади! У тебя будет все, что пожелаешь!» И мелко задрожал от страха. Не проронив ни звука, пришелец из другого мира небрежно взмахнул когтистой лапой. Жизнь головы рода Романовых оборвалась. А монстр, даже не взглянув на обмякшее тело, вновь превратился в дымку и пропал. Особняк князя Гвоева Я стояла и смотрела на неподвижного Костю. В голове крутилась одна и та же мысль. Вот и все. Вот и все. Я его потеряла. Дыхание перехватило. С усилием выдохнув, растерла ладонью грудь. «Так, стоп! Он еще жив! Соберись, тряпка!» Прикусила костяшку пальца, напряженно размышляя. К ноге прижался зомби, и я рассеянно положила руку ему на голову. Собралась уже погладить, но замерла. Меня посетила воистину безумная идея. Пульс участился. Пришлось размеренно дышать, чтобы успокоиться. «Этот мир, как ни старайся, мне не спасти. Но сохранить жизнь любимому мужчине я попытаюсь». «Главное, поймать тот самый нужный момент. А пока неплохо бы провести маленький эксперимент». Потрепав кабеля за уши, попросила. «Не мешай сейчас. Надо восстановить ход времени». Киса понятливо улегся. На всякий случай я отошла к краю крыши. Закрыла глаза, сконцентрировалась. Зачерпнула порцию силы и резким толчком послала ее по сложной паутине конструкта. Через три удара сердца в уши ворвались звуки. Шум дождя и пропеллеров, неразборчивая речь, чьи-то шаги, реально свернулась. Конечно, технику безвременья я могла бы свернуть другим, более простым способом. Но необходимо было проверить, насколько послушен дар. И результат порадовал. Шансы на успех у моей сумасбродной затеи неплохие. Влада, пора!» – совсем рядом произнес Али. И когда успел подойти, нашла взглядом Кустю. Тот стоял в паре метров от моих слуг и о чем то беседовал с артефактором. Сердце предательски дрогнуло. «А вдруг не справлюсь?» – дернула плечом, отгоняя упаднические мысли. Неожиданно со всех сторон раздался странный гул. Ничего не понимая, я подняла голову и застыла. Над нами по-прежнему кружили вертолеты, а за ними среди туч разрастались сиренево-фиолетовые пятна. Липкий холодок страха пробежал по спине, мышцы напряглись. Инстинкт самосохранения завопил. «Опасность! Бежать!» Вонзила ногти в ладонь, болью гася зарождающуюся панику. Наблюдая за тем, как из разрывов межмировой ткани, устрашающий быстро выползает знакомый густой туман, хрипло уточнила. «Как думаешь, сколько продержится купол?» «Этот недолго», – спокойно сообщил Али. «Не нервничай, я разберусь. Иди к остальным». «Уверен? Неужели настолько мне не доверяешь?» Горец усмехнулся. «Все ушла!» Примирительно подняв руки, я направилась к краю. Следом за мной потрусил и киса. Отойдя на десяток шагов, обернулась. Али стоял там же, но теперь светился насыщенным, золотистым светом. Не знала, что он так умеет. Заметив, что стало гораздо темнее, с тревогой глянула вверх. Оказывается, зловещая дымка уже поглотила вертолеты и окутала наш защитный купол. Его стенки дрожали, шум нарастал. Пришло четкое понимание. Еще чуть-чуть, и магическое ограждение лопнет. «Али, ну что же ты медлишь?» Словно услышав, князь крутанулся вокруг своей оси, а меня ослепила яркая вспышка. Проморгавшись, я ошарашенно распахнула глаза. Мы находились внутри гигантской, ярко-желтой полусферы. Причем ее поверхность бешено вращалась в разные стороны. Ого! Выдала шокировано. «Высшая степень защиты», — тихо прокомментировала Рая. «Аналогичных артефактов не существует. Жрет прорву энергии. Поставить купол Ярила способны немногие, а уж удержать и вовсе единицы». В ее интонациях отчетливо звучало уважение. Я мысленно дала себе затрещину. «С каких пор у меня появилась мания величия? Али — опытный воин и грандмастер. Пусть мой дар и уникальный...» но по сравнению с ним я как слепой котенок». Душу захлестнули сомнения. Им на смену пришел страх. «А если я мало того, что не помогу Косте, но еще и поставлю под удар остальных?» «Нет-нет, прочь неуверенность. Бесспорно, моя затея очень рискованная. Но не попробую, сама себя возненавижу». Тем временем Константин подошел к Али. В полной тишине высокие статные мужчины заняли позиции друг напротив друга. «Однозначно, они готовились к перемещению, но от чего то поразительно напоминали... дуэлянтов». «Прошу всех взять свои вещи, встать между темным магом и грандмастером», — заговорил ученый. «Женщины в центре, мужчины по бокам». «Понятно, оберегают». «Да вот только отведенное мне место не подходит для реализации моего плана». Наклонившись к своей сумке, намеренно замешкалась. «К сожалению, наставница не спешила уходить». Сделав вид, что проверяю молнию, попросила «Не жди, я догоню». «Что ты опять придумала?» – встревоженно шепнула Рая. Поднявшись, я погладила кису и лишь потом подняла глаза на подругу. Раиса взяла мою сумку и накинула лямку на плечо. «Знаю, что отговаривать бесполезно», – пояснила она. «Остается пожелать удачи». Строго поджала губы, глянула на зомби, бросила. «Киса, ты со мной!» и быстро пошла к остальным. Пес замешкался, и я приказала. «Иди за Раей. Кабель побежал за наставницей, обогнал ее и исчез в центре группы. Я же, обойдя воинов, встала возле артефактора, прямо напротив Роса. А задачи, нахлопнув ресницами, ученый промолчал. «Молодец». Костя закрыл глаза, явно собираясь активировать древнюю реликвию. Вот он плавно поднял артефакт над головой. Внутри изумрудного яйца появились алые искры. «Готовность 30 секунд!» Громко объявил Елизар Авдеевич. Я максимально собралась. Вдох, выдох. С каждым утекающим мгновением древнее устройство все сильнее наливалось красным светом, а мой любимый мужчина все больше бледнел. Вдох, выдох. Я превратилась в натянутую до предела тетиву. Ни раньше и не позже. Не помешать переносу и не опоздать с помощью. Пора. За миг до того, как артефакт запылал, стрелой рванула к Росу, впилась в губы и мощным потоком направила в его тело свою силу. Константин вздрогнул, попытался оттолкнуть. Не вышло. Я крепче обняла его за шею, мысленно сказала «нет» и прильнула всем телом. Видимо, поняв, что не отступлю, он ответил на поцелуй. «Жадно, неистово». И в эту секунду мы как будто провалились в иное измерение, очутившись в белоснежном нечто. Эмоции зашкаливали. Любовь, надежда, страх потери смешались в безумный коктейль. «Живи, ты только живи!» Молила я, прижимаясь крепко-крепко, без устали отдавая ему всю себя. Краешком сознания зафиксировало, что энергия не кончается. Но по большему счету меня это не волновало. Лишь его жизнь имела значение. Костя мягко отстранился, Отрешенно отметила упавшие на его темные волосы снежинки. Прислушалась. За моей спиной о чем-то переговаривались наши спутники. «У нас... получилось?» «Мы в другом мире?» Я робко улыбнулась и сама не знаю зачем спросила. «А где артефакт?» «Переместились в полном составе», — кивнул Костя. «Устройство древних рассыпалось». «Обратной дороги нет, да и незачем». Его взгляд заледенел. «Я тебя не заразил, но твои волосы побелели». Холодно добавил и шагнул назад. Не заразил? Собственно, я об этом и не думала. А как он-то определил? В принципе, без разницы. Волосы и вовсе пустяк, но что-то не так. От ощущения неумолимо надвигающейся беды пересохло в горле. Переступив с ноги на ногу, я хотела сократить расстояние между нами. Но Константин покачал головой и отошел дальше. «Что случилось?» – прошептала с недоумением. «Я опасен». Рос поднял правую руку и повернул кисть тыльной стороной ко мне. Увидев на его пальцах длинные черные когти, почувствовала, как кровь отлила от лица. «Только не это. Господи, пожалуйста, он не должен стать монстром!» Неимоверным усилием вернула самообладание. Здесь, в другом мире, вполне вероятно, от этой дряни есть лекарство. Надо просто хорошенько поискать. Рос глянул куда-то за мое плечо и невозмутимо произнес: Али, присмотри за ней. Ответ горца я не расслышала, закусив губу до крови, мысленно взмолилась. Не уходи! Вместе мы справимся! Но Константин бросил на меня нечитаемый взгляд, а затем резко скрестил руки перед собой. Тьма моментально окутала его фигуру, и через доли секунды Костя исчез. Не в силах пошевелиться, я неотрывно смотрела на то место, где прежде стоял Рос. Он ушел. Ушел. «Девушка, подождите!» Как сквозь вату донесся до меня голос обеспокоенного артефактора. Спустя короткую паузу Елизар испуганно воскликнул. «Не прикасайся к ней!» А я ощутила, как чья-то прохладная ладонь легла на запястье.